Интерлюдия третья. Холодильник. К широкой железной двери, выкрашенной в серый, вели не ступеньки, а покатый цементный пандус, выщербленный колесами каталог и каблуками посетителей. Детектив поднялся по нему и остановился под вывеской «Прием тел». Это было, пожалуй, последнее место, где хотел оказаться любой, кто ищет пропавшего человека. Дом, в стенах которого мертвецы дожидались, пока их отправят в последний путь — на кладбище. Посетитель, казалось, не желал привлекать к себе лишнего внимания. Старомодный наряд он спрятал под длинным коричневым плащом, а лицо — в тени широкополой шляпы. Вход в морг, возле которого стоял сыщик, располагался во внутреннем дворике двухэтажного кирпичного здания. Возле пандуса, прислоненные к стене, стояли пустые гробы со снятыми крышками, а чуть дальше — присыпанная желтыми листьями каталка для тел. За то время, пока детектив искал тайну, успела наступить осень. Пронизывающий ветер создавал небольшие вихри, уносившие к тяжелевшему небу пластиковые пакеты и обрывки бумаги. Детектив вздохнул. В такую унылую погоду лучше всего сидеть дома, с чашкой чая и свежей газетой. Но счет, как всегда, шел на минуты. Еще немного помедлив, мужчина собрался с духом и нажал на кнопку звонка. Некоторое время из-за двери не доносилось ни звука, но наконец что-то щелкнуло, и дверь открыл широкоплечий парень в синем медицинском халате. "Вы кому?" нездорово спросил он. "Мне нужно опознать тело." Санитар изучающий посмотрел на посетителя. "По коридору до конца и по лестнице на второй этаж. Там будет регистратура." "Благодарю." Сыщик снял шляпу, продемонстрировав совершенно белые, почти прозрачные волосы, и зашагал по гулкому, пропахшему формальдегидом коридору. Лестница, как и обещал санитар, привела прямиком в регистратуру. Это был небольшой зал с высокой стойкой, разделяющий помещение на две зоны, для персонала и для посетителей. За толстым стеклом сидела брюнетка лет 19, вероятно, практикантка. На ее бейджике, небрежно приколотом к нагрудному карману халата, было написано «Гаяне Казарян». Заметив Альбиноса, мнущего в руках широкополую шляпу, она нехотя оторвалась от мобильного телефона. «Добрый вечер», — здоровался мужчина. «Мне стало известно, что к вам поступило тело девушки. Хотел бы ее опознать. Возможно, это моя племянница». «Так это не делается», — — сказала практикантка, продолжая монотонно водить пальцем по экрану снизу вверх, проматывая ленту новостей. — Вам надо подать заявление о пропаже родственника. Потом, если следователь установит, что это может быть ваша племянница, он сам вас вызовет. — А вас же не вызывали? — Нет. Так что и оснований для опознания нет. — Грины, послушайте, — доверительно произнес детектив, наклонившись к стеклу. «И что же нет никаких способов обойти всю эту бюрократию?» «Лично я больше ничем помочь не могу». «Можно хотя бы узнать, есть ли кто-то, подходящий под описание моей родственницы?» «Такая информация хранится в определенных журналах». Брюнитка бросила короткий взгляд на тетрадь в картонном переплете, лежавшую перед ней. «Но если у вас нет никаких документов, то вам нужно договариваться с начальством». «Это и есть тот самый журнал?» — уточнил детектив, вытаскивая из жилетного кармана часы. «Может, дадите мне взглянуть одним глазком?» Девушка отложила телефон и уже раздраженно произнесла. «Мужчина, я же сказала, что эта информация не в моей компетенции!» «И... и...» В регистратуре воцарилась тишина. Альбинос раскачивал на цепочке часы, и взгляд юной практикантки понемногу стекленел. — По поводу моей просьбы, — мягко произнес детектив спустя минуту-другую. — Так э, кто именно вас интересует? — медленно произнесла девушка. Ее взгляд по-прежнему был прикован к часам, а руки потянулись и открыли журнал. — Молодая леди, на вид лет 16-17, невысокая, длинные темные волосы. Была одета в кожаную куртку-косуху и джинсы. «Да, да, есть такая. Поступила вчера. Убийство. Поэтому опознание только в присутствии следователя и понятых». «Где она сейчас?» «В холодильной камере, в подвале». «Благодарю», — сказал детектив и резким движением остановил маятник. Девушка моргнула и растерянно посмотрела на открытый журнал. Похоже, разговор уже выветрился из ее памяти. Она вновь подняла глаза на посетителя и неуверенно произнесла. «В общем, ну, я вам ничем помочь не могу. Вам в полицию надо для начала». «Я уже понял», — кивнул мужчина. «Спасибо и до свидания». Он стремительно спустился с лестницы на первый этаж. Нельзя было терять ни минуты, если тайна все еще здесь, ему просто несказанно повезло. Альбинос быстро шагал по коридору, так что полы плаща развивались за спиной. Наконец, широкий коридор привел его к металлической двери с кодовым замком. На уровне глаз висела табличка «Посторонним вход воспрещен, только для персонала». Мужчина попробовал потянуть дверь на себя, но она даже не шелохнулась. Он огляделся и заметил еще одну дверь не столь массивную, как первая. На ней также висела табличка, недвусмысленно намекавшая, что чужим здесь не рады. Недолго думая, сыщик направился к двери и потянул за ручку, не заперто. Осторожно заглянув внутрь, он увидел просторное помещение, отделанное кафелем. У дальней стены стоял большой гранитный стол, напоминавший положенную плашмя могильную плиту, на котором лежало чье-то тело. Возле стола спиной к двери суетился санитар, вероятно тот самый, что открывал входную дверь. Рядом с ним на металлическом столике стояли пластмассовые емкости и лежали губки в плоских поддонах. Судя по всему, в данный момент санитар был занят обмыванием труб. Не желая долго смотреть на эту процедуру, альбинос попытался привлечь к себе внимание. Извините. Санитар вздрогнул от неожиданности и резко обернулся. «Вам сюда нельзя! Вы что, читать не умеете?» «Нет, нет, погодите!» Сыщик поднял руки в примирительном жесте. «Я просто не знаю, к кому мне обратиться. Мне очень нужно попасть в подвал. Там лежит тело, которое мне надо опознать». Молодой человек подошел к крану, вмонтированному в стену, и принялся усердно мыть руки. Ухмылка на его лице... Говорила, что он не верит ни единому слову незнакомца. «То есть вы хотите сказать, что я, так сказать, последняя инстанция?» «Похоже на то. Я уверен, вы сможете мне помочь». «Не просто так, конечно». «Ага, значит, вы предлагаете мне взятку, чтобы попасть в холодильник». Санитар повернулся к сыщику и посмотрел прямо ему в глаза. «В общем-то, да». «Все именно так!» — сказал детектив, разводя руками. Санитар громко расхохотался. «Да!» — протянул он сквозь смех. «Если бы это была подстава, разговор бы шел по-другому». «Что ж, наверное, я смогу вам помочь». Санитар закрыл кран и принялся вытирать руки белым полотенцем. При этом с его довольно красивого лица не сходила гаденькая ухмылка. «Кто там, говорите, вас интересует?» «Девушка. Была убита. Поступила вчера». «О ком речь, понятно», — сказал санитар серьезным тоном. «Я могу вам ее показать неофициально, но отдать не смогу, даже если она вам кем-то приходится. Там криминал, возбуждено уголовное дело, сами понимаете». «Мне и надо только посмотреть», — согласился детектив. «Тогда пойдемте». Приблизившись к двери с кодовым замком, санитар ввел комбинацию цифр. Как ни странно, за неповоротливой железной створкой оказалась не лестница, а огромный лифт, и, судя по размерам, он предназначался для перевозки трупов на каталках. «Заходите быстрее», — произнес санитар, бросая подозрительный взгляд на пустой коридор. «Я здесь не один работаю, между прочим». Автоматические двери с негромким шипением захлопнулись, и кабина тронулась. Молодой человек стоял спокойно, сложив руки на мускулистой груди, а детектив переминался с ноги на ногу и нервно мял шляпу. Через пару мгновений лифт доставил их в неотапливаемое сумрачное помещение. Короткий, выложенный кафелем, коридор, по бокам которого располагались две двери. На левой, большими красными буквами, было написано «секционное», на правой — «основной холодильник». Санитар сразу же повернул налево, к секционному помещению. «Давайте проверим, что она не на вскрытии». Он распахнул тяжелую дверь и заглянул внутрь. Комната очень походила на ту, в которой происходило обмывание трупа, но только столов здесь было несколько, и все из металла. На одном из них лежал обнаженный мужчина, голова которого была закрыта целлофановым пакетом, а на лодыжке болталась бирка. Рядом стоял столик с разложенными врачебными инструментами, скальпелями, ножницами, необычного вида молотками и пилами. В отличие от первого этажа и тем более регистратуры, в этом помещении стоял тяжелый медицинский запах. Сыщик достал из кармана белоснежный платок с инициалами БК, прикрыл им нос и отошел от двери на несколько шагов. «Тут ее нет», — заключил санитар. — Значит, все еще в холодильнике. Детектив и санитар прошли к следующей двери. В холодильнике, как и следовало ожидать, оказалось довольно зябко. Стены и пол были выложены плиткой, а по всему периметру стояли многосекционные камеры из нержавеющей стали, где, по всей видимости, обрели свой предпоследний приют какие-то несчастные. Каждая из дверей была пронумерована. — Где она? — нетерпеливо спросил детектив. «Сейчас посмотрим», — санитар обратился к журналу, лежащему на тумбочке. «Номер 39. Молодой человек прошел к нужной ячейке и с усилием потянул ее на себя. На свет с грохотом и лязгом выкатился совершенно пустой металлический поддон. «Ее здесь нет», — с удивлением постановил санитар. «Очень странно». «В журнале нет отметок о том, что тело забирали». Детектив достал карманные часы. Стрелки вертелись, как сумасшедшие. «У меня есть к вам странная просьба», — слегка раздосадованно сказал сыщик, со щелчком закрывая часы и отправляя их обратно в жилетный карман. «Могу я лечь сюда на минутку?» Санитар сначала с удивлением посмотрел на мужчину, а потом снова рассмеялся. «Извращенец, что ли?» «А, впрочем, мне пофиг. Пока тут никого нет. Только это будет дороже стоить». «Деньги не проблема», — ответил следователь, вытаскивая внушительную пачку денег и протягивая ее медработнику. Взятка в мгновение ока перекочевала в карман голубого медицинского халата. Санитар выдвинул каталку до конца. «Располагайтесь. Сколько вам времени нужно, чтобы э, прочувствовать всю прелесть холодильной камеры?» «Пяти минут будет достаточно», — ответил детектив, ложась на поддон. «Как пожелаете». Санитар дождался, пока странный посетитель уляжется на свое место и задвинул каталку внутрь. После этого молодой человек сел на табуретку, достал телефон и включил тетрис. Когда пять минут истекло, он подошел к 39 девятому отсеку и постучал по металлической крышке. «Эй, я открываю!» Поддон выкатился из ячейки, в воздух взвился легкий морозный пар. Камера была пуста. Что происходит? Опешил работник морга. Он принялся открывать ближайшие отсеки один за другим, но нигде так и не смог обнаружить таинственно исчезнувшего незнакомца. Наконец, просмотрев все без исключения секции, он перекрестился и, не оглядываясь, Поспешил к лифту.